Желание выжечь этим полифемом глаза теряет постепенно свою привлекательность. Опасность и успех не соответствуют друг другу. Сейчас ситуация такова, что Веспасиан, пожалуй, действительно самый подходящий человек. В нем есть та грубость и жестокость, которые необходимы в наше время для того, чтобы стать популярным. Согласен, он мне не менее противен, чем вам, принцесса Береника но он настолько воплощает собой дух времени, что становится почти симпатичным. Делайте его императором, принцесса, и дайте мне спокойно дописать мой естественный исторический очерк Римской империи». Но Береника не сдавалась, она боролась не только словами, она щедро сыпала деньгами, чтобы создать настроение в пользу своего кандидата. Все нетерпеливее убеждала Муциана, подстегивала его самолюбие, льстила. Он в душе такой живой человек, что не имеет права жеманничать, лениться. Муциан возразил, улыбаясь. «Если бы такая дама, как вы, ваше высочество, стояла действительно за меня, то я, быть может, презрев все сомнения и рискнул бы на эту смелую игру. Но ведь вы вовсе не за меня, вы только против Веспасиана». И Береника покраснела, стала возражать, говорила долго и красноречиво, стараясь переубедить его. Он вежливо слушал, делал вид, что соглашается. Но хотя он продолжал беседу с прежней доверчивостью и даже некоторой теплотой, она видела, как он пишет тростью на песке слова, греческие слова. Они, наверное, предназначались не ей, все же она расшифровала их смысл. Одному боги даруют талант, другому удачу. Она прочла, и в ее речах зазвучала усталость. Когда Иосиф бен Матафий появился в Антиохии, Береника уже поняла, что ее поездка к Муциану не даст никаких результатов. Она сразу почуяла и не ошиблась, что Веспасиан подослал Иосифа, желая свести на нет всю ее работу. Иосиф взялся за дело довольно ловко. Он снова сблизился с Муцианом. Муциан был рад, что слышит опять страстный, горячий и проникновенный голос иудейского пророка. Он целыми часами расспрашивал о нравах, обычаях и древностях его народа. В связи с этим они коснулись и иудейских царей, и Иосиф рассказал Муциану о Сауле и Давиде. «Саул был первым царем Израиля», — сказал Иосиф, — «но у нас очень немногие носят имя Саул, и очень многие — Самуил». «Мы ставим Самуила выше Саула?» «Почему?» – спросил Муциан. «Отдающий власть выше сохраняющего ее, воздвигающий царя больше самого царя». Муциан улыбнулся. «Вы гордецы». «Может быть, мы и гордецы», – охотно согласился Иосиф. «Но разве не кажется и вам, что власть, которая остается на заднем плане и правит издали, тоньше, духовнее, прельстительнее той, которая чванится на глазах у всех». Муциан не ответил ни «да», ни «нет». Иосиф же продолжал, и его слова были полны знаний, купленных ценой горького опыта. «Власть делает глупым. Я никогда не был глупее, чем когда имел власть. Самуил выше Саула». «А мне, — отозвался, улыбаясь Муциан, — во всем нашем рассказе симпатичнее всего Давид». Жалко, вздохнул он, что проект насчет Тита рухнул. Очень скоро после приезда Иосифа в Антиохию Береника распрощалась с Муцианом. Она отказалась от своих надежд. Она выехала навстречу брату, которого ждали на днях в Галилею. До сих пор он находился в Риме. Считая, что теперь Атон останется императором всего несколько недель, он хотел заблаговременно и незаметно убраться из Рима чтобы не связывать себя обязательствами с новым избранником».